Номер 62. Кого приручили первым? Одомашнивание животных. Люди всегда любили животных и хотели познакомиться с ними поближе. Кого только не приручали разные народы. У некоторых в любимцах ходили журавли и страусы. Другие предпочитали питонов и удавов. Третьим нравились медведи и крокодилы. Есть предположение, что наши далекие предки пытались приручать ныне вымерших гигантских ленивцев, которые были больше современных слонов и при этом ходили на задних лапах. Не стоит путать приручение и одомашнивание. Приручить можно и змею, и хищника, но домашним считается только то животное, которая даёт в неволе потомство, остаётся с человеком много поколений, подвергается искусственному отбору и начинает считать людское окружение своей естественной средой обитания. Первым человек приручил волка. Это случилось 10-15 тысяч лет назад. Со временем волк превратился в беззаветно преданное и любящее существо собаку. За второе место борются овцы, козы и северные олени. Их одомашнивание началось около десяти тысяч лет назад. И в этом сложном процессе людям помогали четвероногие друзья собаки. Далее пришла очередь Тура, который стал прародителем всех существующих ныне коров. Его приручение разнообразило меню, добавив в него молоко, сыр, масло. Семь тысяч лет назад был одомашнен буйвол, чуть позже — лошадь. Пять тысяч лет назад люди начали держать у себя птиц, кур, гусей, уток. «А как же котики?» — можете спросить вы. «Степная кошка?» от которой произошли современные любимцы, впервые было впущено в человеческое жилище около 9 тысяч лет назад. Произошло это на Ближнем Востоке. Звери — не братья и не слуги. Это другие расы, вместе с нами пойманные в сеть земного существования. Генри Бестон